Выбор невесты В молодости Пушкин, несмотря на многочисленное увлечения, супружевской жизни был не особенно высокого мнения. «Законная, рот теплой шапки с ушами, голова вся в нее уходит. Брак холостит душу», — считал он. Примечание. Письмо по Вяземскому, вторая половина, не позднее 24 мая 1826 года. Из Михайловского в Москву. Конец примечания. Но по мере взросления в его мыслях произошел крутой поворот. Пушкин решил остепениться и задумался о спутнице жизни. «Мне 27 лет, пора жить, то есть познать счастье». Примечание В.П. Зубкову 1 декабря 1826 года из Пскова в Москву. Конец примечания и он принялся подыскивать себе невесту ухаживая не за изысканными замужними дамами а за молоденькими светскими барышнями все они были красивыми не глупыми превосходно воспитанными но вместе с тем это были совсем юные существа с еще не сложившейся индивидуальностью таковые софья федоровна пушкина екатерина николаевна ушакова анна алексеевна ленина И, наконец, Наталья Николаевна Гончарова, которая и стала женой поэта. Взгляды Пушкина на семейную жизнь и на обязанности замужней женщины даже по тем временам были очень старомодны. По его мнению, жена во всем должна была слушаться мужа и следовать его указаниям, как в важных вопросах, так и в мелочах. И, само собой, быть безукоризненно верной супругу даже в мыслях. Не случайно он обмолвился однажды, говоря о женщинах. умная восточная система и прав обычай стариков. Они родились для гарема или для неволи теремов?» По сути, Пушкин противоречил сам себе. Ему нравились сильные, умные, уверенные в себе женщины, такие как Екатерина Крамзина, Вера Вяземская, Прасковья Осипова, Елизавета Хитрово, Зинаида Волконская. Но когда шла речь о браке, то он выбирал среди инфантильных и самых скромных девушек. Знакомство с семейством Гончаровых В это время в свете начала появляться юная Наталья Николаевна Гончарова. Пушкин поражен был ее красотой. Но что могла продемонстрировать Гончарова, кроме безукоризненного лица и идеального стана? Сестер Гончаровых было три – Александра, Екатерина и Наталья. Все они были хорошенькими, но особенно выделялась младшая Натали. Воспитание девиц получили специфическое. Их мать, Наталья Ивановна, воспитывала дочерей непомерно строго. Отец же – противоречить властной супруге не смело находя утешение в вине. Наталья Ивановна тщательно следила, чтобы девочки никогда не заговаривали первыми и не выражали свое мнение, пока их не спросят. Никогда бы не возвышали голоса, не пускались с посетителями ни в какие серьезные рассуждения. А когда заговорят, старшие молчали бы и слушали, считая изречения старших непреложными истинами». Островыми и шутки были под запретом, любой проблеск самостоятельной мысли тоже строго воспрещался. За малейшую провинно сердитая мамаша холестала бедных девочек по щекам. Религиозность Натальи Ивановны принимала с годами суровый фанатический склад, а нрав словно ожесточился и строгость относительно детей принимала раздражительный придирчивый оттенок. Все свободное время проводила она на своей половине, окруженная монахинями и страницами, которые свои душеспасительные рассказы и благочестивые размышления пересыпали сплетнями и наговорами на неповинных детей или не сумевших им угодить слуг, и тем вызывали грозную расправу. В самом строгом монастыре молодых послушниц не держали в таком слепом повиновении, как сестер Гончаровых. Если случалось, какую-либо из них призывали к Наталье Ивановне не в урочное время, то пусть даже и не чувствовала она никакой вины за собой. Сердце замирало в тревожном опасении, и прежде чем переступлен заветный порог, рука творила крестное знамение, и язык шептал псалом, поминавший царя Давида и всю кротость его. Примечание. А.П. Арапово. Новое время, 1907 год, номер 11409. Иллюстрированное приложение, страница седьмая. Конец примечания. Девицы Кончарова должны были вставать очень рано, едва ли не с восходом солнца. Ложиться спать не позже десяти часов вечера, причем поблажек им не было, даже если у родителей случались гости. Каждое воскресенье семейство обязательно являлось к обедне, а накануне праздников всем надо было слушать всеночную, если не в церкви, то в устроенной Натальей Ивановной у себя особой молельни, куда приглашался отправлять богослужение священник местного прихода. Любые романы или стихи о любви исключались из-за воспитательной программы. А потому большая часть гремевших на всю Россию произведений Пушкина оставалась для юной Натали Гончаровой неизвестной. Кроме того, Наталья Ивановна отличалась непомерной скупостью, и ее дочери даже на балы иногда приезжали в протертых туфельках и потрескавшихся перчатках. Один раз хозяйка была, княгиня Долгорукая даже увела прелестную Натали из зала в другую комнату, и там переобула. Девушке предстояло танцевать с женихом и долгорукой не хотелось допустить конфуза. наталья Николаевне Гончаровой только минуло шестнадцать лет, когда они впервые встретились с Пушкиным на балу в Москве. Это было в декабре 1828 года. В тот день жестокая мать оставила свою обычную скупость и постаралась ее принарядить. Девушки шили белое воздушное платье, прическу ее украшал золотой обруч Она поразила присутствующих своей классической безупречной красотой. Александр Сергеевич не мог оторвать от нее восхищенных глаз. Воспитанная тираничной матерью, Наталья Николаевна выросла болезненно скромной, замкнутой и даже пугливой. При первом знакомстве с Пушкиным его уверенность в себе и властность не на шутку смутили девушку. Он сыпал комплиментами, а Наталья, опустив глаза, что-то тихо лепетала в ответ. Но эта скромность лишь сделала ее еще более желанной. В конце апреля 1829 года Пушкин сделал предложение Гончаровой, но Наталья Ивановна рассчитывала на более выгодную партию и в тот раз дала неопределенный ответ, мол, невеста еще слишком молода. Этот ответ, по словам Пушкина, свел его с ума поэт решил на время оставить Петербург. Путешествие в Арзрум В апреле 1828 года началась очередная русско-турецкая война. Пушкин, как и некоторые его друзья, написал просьбу о зачислении его в действующую армию, но получил отказ. Тогда он запросил право на выезд за границу в Париж на 6-7 месяцев, но и в этом ему было отказано. Расстроенный Пушкин 5 марта 1829 года взял из Петербурга подорожную в Тбилис, на Кавказ, где в то время как шли военные действия. Маршрут этого путешествия пролегал по следующим городам: Калуга, Белев, Орел, Новочеркасск, Ставрополь, Георгиевск, Горячие Воды, Екатериноград, Владикавказ, Алаз, Коби. Кавишет, Душет, тефлис Гумры, Карс, Караурган, Кирпинеи, Коносакля, Арзрум, Москва, Малинники, Бернова. Продлилось путешествие четыре с половиной месяца. Повидал поэт очень многое. Генерал Паскевич разрешил Пушкину прибыть в действующий корпус в надежде на то, что Пушкин воспоет военные подвиги. Увы, надежда эта не сбылась. Поэт счел, что приехать на войну с тем, чтобы воспевать будущие подвиги, было бы для меня, с одной стороны, слишком самолюбиво, а с другой, слишком непристойно. «Я не вмешиваюсь в военные суждения, это не мое дело», — заключил он. Примечание. Пушкин. Путешествие. Варзрум. Предисловие. Конец. примечания обиженный генерал паскевич жаловался в письме к жуковскому что заряд достопамятных событий персидской и турецкой войн осталось невоспетую. поэт узнал об этом и счел что обвинение в неблагодарности не должно быть оставлено без возражения как ничтожная критика или литературная брань поэтому в тысяча году ориентируясь на свои старые путевые заметки Он написал замечательное произведение, которое так и назвал «Путешествие в Арзрум». Арзрум или Эрзурум – это город в исторической части Западной Армении на северо-востоке Турции. Вследствие победы русских над турками в июле 1829 года на Эрзурумской равнине, Арзрум оказался во власти России, но совсем скоро, по... Адрианопольскому миру в сентябре 1829 года был возвращен султану. Встреча Пушкина с генералом Ермоловым Из Москвы Пушкин, сделав крюк в 200 верст, первым делом отправился в Орел, чтобы увидеть героя своей юности, прославленного генерала Ермолова. Ермолов Алексей Петрович, герой Отечественной войны 1812 года, более десяти лет был главнокомандующим на Кавказе. В 1827 году он был уволен Николаем Первым в отставку и жил большей частью в своем орловском имении, почти никого не принимая. В глазах современников он был легендарной личностью. Не ведая страха и сомнения, Ермолов подавлял выступления горских народов. Современные историки считают генерала неоправданно жестоким. Для того, чтобы склонить к миру новых подданных Российской империи, необходим был дипломатический талант, а жестокие действия главнокомандующего только еще больше залили горцев. Ермолов принял Пушкина любезно. Поэт обратил внимание, что дед генерал был так, словно еще находился на Кавказе. В зеленый черкесский чекмен примечание. Верхняя мужская одежда в виде казакина, нечто среднее между халатом и кафтаном. Конец примечания. А на стенах его кабинета висели шашки и кинжалы, памятники его владычества на Кавказе. Выглядел Ермола впечатляюще. Лицо круглое, огненные серые глаза, седые волосы дыбом голова тигра на геркулесовом торсе. Улыбка неприятная, потому что неестественна. Когда же он задумывается и хмурится, то он становится прекрасен. Поэту показалось, что старик нетерпеливо сносил свое бездействие. Ярким впечатлением для поэта стало и пребывание под Ставрополем, где он был гостем калмыцкой семьи, жившей в Кибитке, беседовал с юной степной красавицей и пробовал сушеную кобылятину и калмыцкий чай, заваренный с баранним жиром и солью. Напиток этот очень ему не понравился. Конечно, Пушкин не упустил случая пококетничать с юной калмычкой. «Ровно полчаса, пока коней мне запрягали, Мне ум и сердце занимали, Твой взор и дикая краса». Потом поэту предстоял долгий переезд по военно-грузинской дороге, которая начиналась от Екатеринограда и вела в Тифлис. Военно-грузинской дорогой назывался древний путь, соединявший Северный Кавказ и Закавказья. Его знали еще древние греки. Длина военно-грузинской дороги чуть более 200 километров. Она проходит через Дарьялское ущелье вдоль рек Байдарка, Белая Арагви и Кура и соединяет города Владикавказ, в Северной Осетии и грузинские Тбилиси. В начале XIX века передвижение по этой дороге было весьма трудным. Временами путь занимал больше месяца, но к моменту путешествия по тем местам Пушкина уже были проведены многие строительные работы, построены мосты, засыпаны овраги, выстроены подпорные стенки для предотвращения обвалов. Вот уже два года по дороге регулярно ездили почтовые кареты. Именно с такой очень хорошо охраняемой почтовой каретой, ходившей два раза в неделю, и отправился в путешествие Пушкин. Это было самым безопасным. Переход показался Пушкину медленным и очень скучным, а дорога однообразной. Равнина по сторонам холмы и кавказские вершины на горизонте. На дороге были устроены 11 станций, где имелись помещения для бесплатного ночлега. Но комфортом эти станции похвастаться не могли, Пушкин посчитал такие ночевки очень неспокойными. Несносная жара, недостаток припасов и беспрерывный скрип нагайских арб выводили поэта из терпения. Лишь встречавшиеся по пути грузинские древности развеивали скуку поэта. Вдоль военно-грузинской дороги расположены древняя столица Мацхета, храм-монастырь Дживари и многое другое. Особенно запомнилось Пушкину посещение селения крепости Татартуб, возникшего еще в X веке. Приближаясь к нему, почтовая карета проезжала по прелестной долине между курганами, обросшими липами и чинарами. Всюду пестрели цветы, порожденные зараженным пеплом, В долине некогда бушевала эпидемия чумы, унесшая много жизней, и, стоявшие вдоль дороги курганы, были их могилами. Известное оселение было и под названием Минарет, так как высокий древний Минарет был там единственным уцелевшим сооружением. Он стройно возвышался между грудами камней на берегу исцокшего потока, а внутренняя лестница еще не обрушилась, и Пушкин взобрался по ней на площадку, с которой давно уже не раздавался голос мулы. На Кавказе Пушкин переоделся в черкесский костюм, вооружился шашкой, кинжалом и пистолетом. поэт с интересом наблюдал за чужими, непривычными ему обычаями, запоминая и записывая. Он затевал скачки, далеко удалялся от охраны, а другие подражали ему, но командовавший почтовой каретой офицер всегда возвращал их обратно предупреждая об опасности быть захваченными или подстрелянными. В горах было далеко не безопасно. В дороге Пушкин встретил персидское посольство, направлявшееся в Петербург с дарами и извинениями по случаю убийства русского посла Грибоедова. Среди членов искупительной миссии был персидский поэт Фазил Хан Шайда. Между ним и Пушкиным состоялась беседа через переводчика. На высокопарное восточное приветствие, начатое Пушкиным в важно-шутливом тоне, Фазилхан отвечал с простой умной учтивостью порядочного человека. Оказалось, что он хорошо знал, кто такой Пушкин, рассчитывал на встречу с ним в Петербурге. Убедившись в своем ошибочном представлении о культуре общения на Востоке, Пушкин смутился и вынес для себя урок не судить о человеке по его бараньей шапке и покрашенным ногтям. Примечание. Пушкин А.С. Путешествие в Арзрум. Конец примечания. Мгновенный переход от Грозного Кавказа к меловидной Грузии показался Пушкину восхитительным. Тифлис напомнил ему Кишинев. По узким и кривым улицам бежали ослы с перекинутыми корзинами. Рбы, запряженные валами, то и дело перегораживали дорогу. Армяне, грузинцы, черкесы, персияне теснились на площади. Между ними молодые русские чиновники разъезжали верхами на карабахских жеребцах. Поэт остановился в трактире, а на другой день отправился в славные тефлисские бани и оставил нам забавное описание этого посещения. Оказалось, что в тот раз был женский день, но Пушкина все же пропустили. Более пятидесяти женщин, молодых и старых, полуодетых и вовсе не одетых, сидя и стоя раздевались, одевались на лавках, расставленных около стен. Появление мужчин не произвело никакого впечатления. Они продолжали смеяться и разговаривать между собою. Ни одна не поторопилась покрыться своей чадрою, ни одна не перестала раздеваться. «Казалось, я вошел невидимкой». Многие из них были в самом деле прекрасны. Оставил по этой красочное описание самой бани и восточного массажа, который показался ему роскошным. Банщик начал с того, что разложил меня на теплом каменном полу, после чего начал он ломать мне члены, вытягивать составы, бить меня сильно кулаком. Я не чувствовал ни малейшей боли, но удивительное облегчение». После всего долго тер он меня шерстяной рукавицей и, сильно оплескав теплой водою, стал умывать намыленным плотняным пузырем. Ощущение неизъяснимое. Горячее мыло обливает вас, как воздух. В Тифлисе Пушкин надеялся найти своего старого друга Николая Раевского. Он командовал в армии Паскевича кавалерийской бригадой, и полк его уже выступил в поход. Поэт отправился к местам военных действий. По пути туда поэт столкнулся с Арбой, на которой из Тегерана в Тифлиц везли тело убитого в Персии русского посла Грибоедова. Два вала, впряженные в Арбу, подымались по крутой дороге. Несколько грузин сопровождали Арбу. — Откуда вы? — спросил я их. — Из Тегерана. — Что вы везете? — Грибоеда. Пушкин Грибоедова знал близко и дипломат ему очень нравился. Поэта привлекал его меланохолический характер, озлобленный ум, сочетавшийся с добродушием. Они встречались в Петербурге всего лишь за год этих событий. Грибоедов был печален и имел нехорошие предчувствия Прибыв практически на передовую, Пушкин встретил не только Раевского, но и нескольких цельных своих друзей, товарища полицею, Валиховского и Михаила Пущина, брата лицейского друга Пушкина, за участие в деле декабристов, сосланного на Кавказ солдатом. «Ко времени приезда Пушкина он был уже офицером. Многие из старых моих приятелей окружили меня. Как они переменились! Как быстро уходит время!» — посетовал поэт. Пушкин был представлен и самому графу Паскевичу, которого нашел перед бивачным огнем. Видел поэта-неприятеля, турки наезжали с большой дерзостью, прицеливались в шагах в двадцати и, выстрелив, скакали назад. Их высокие челмы, красивые доломаны и блестящий убор коней составляли резкую противоположность синим мундирам и простой сбруи казаков. Поэт отметил их страшную для русского человека жестокость. Турки отсеченные головы отсылали в Константинополь,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 выпала на долю Александра Сергеевича и редкой удачей он сумел увидеть самый настоящий восточный гарем. Гарем, который он вообразил и так живо описал в поэме «Бахчисарайский фонтан». Теперь ему выпала возможность сравнить свои фантазии с реальностью. Русское командование отправило нескольких офицеров удостовериться, что жены Османа Паши, оказавшиеся на отвоеванные русскими территории, ни в чем не нуждаются. Пушкину разрешили пойти с ними. Офицеров ввели в открытую, хорошо убранную комнату, украшенную цитатами из Корана, поднесли им кофе. Сначала с русскими беседовал старик-отец Османа Паши, который заверил их, что с женами все в порядке. Но русские не были удовлетворены таким ответом и потребовали, чтобы это же сказали ему сами жены. Турку показалась подобная просьба немыслимой. Если Паша проведает, что чужие мужчины видели его жен, то всем служителям Гарема велит отрубить голову, но офицеры были непоколебимы. Делать было нечего, их повели через сад, где били два тощие фонтана и подвели к маленькому каменному строению. Старик отверг дверь, не выпуская из рук задвижки. За дверью стояла женщина с головы, до желтых туфель, покрытые белой чадрою. Это была мать Паши. Старая женщина заверила офицеров, что все хорошо, но те снова были недовольны, они не хотели говорить с женами. Старуха ушла и через минуту возвратилась с другой женщиной, покрытой так же, как и она. Из-под покрывала раздался свежий, приятный голосок. Молодая женщина благодарила графа за внимание и хвалила обхождение русских. Далее Пушкин вспоминает. Я, между тем, глядя около себя, увидел вдруг над самой дверью круглое окошко, и в этом круглом окошке пять или шесть круглых голов с черными любопытными глазами. Пушкин хотел было сообщить офицерам о своем открытии, но молодые женщины жестами стали предупреждать его этого не делать. Пушкин повиновался. Все они были приятным лицом, но не было ни одной красавицы. сожалением отметил он тут же, вообразив, что истинно прекрасной была та и жен, что разговаривала с офицерами, стоя у двери вся укрытая. Она была, вероятно, повелительницей Гарема, сокровищницей, сердец, розой любви, мечтал Пушкин. Возвращение в Москву Переполненные впечатлениями, Пушкин вернулся в Москву, а здесь его уже ждали беды. В 1830 году ушли из жизни сразу два близких ему человека. Смерть Дельвига В 1830 году под редакцией Дельвига в Петербурге стала выходить литературная газета, в которой печатались сам Пушкин и многие друзья и знакомые, разделявшие его взгляды на литературу. Но были у этого издания противники. Главным оппонентом Дельвига и Пушкина был Фаддей Венедиктович Булгарин, человек очень непростой судьбы. Родился он в Польше, и польский язык был для него родным. Отец его участвовал в польском восстании, и вся семья пострадала из-за этого. Позднее военная карьера Булгарина рухнула, и заодно единственные эпиграммы, написанные Фаддеем на великого князя Константина Павловича. Обиженный Булгарин услышал об обещаниях Наполеона вернуть Польшу независимость и вступил во французскую армию. Он воевал на стороне Наполеона, попал в плен, но был прощен царским указом. Булгарин выучил урок и больше никогда не ссорился с властью. Он связал свою жизнь с журналистикой и литературой, издавал журнал «Северный архив» и театральный альманах «Русская талия». Стал редактором и соиздателем «Сына Отечества». Открыл первую частную газету «Северная пчела», пользовавшуюся огромной популярностью. Писал он и бульварные романы, которые публика просто сметала с прилавков. Когда Пушкин и его друзья начали выпускать литературную газету, она немедленно вступила в конкуренцию с изданиями «Булгарина». Булгарин не чурался никаких методов борьбы. Он винил Пушкина в раболепии и заискивании перед сильными миры сего, чудовищной безнравственности, в исключительно пародийном значении его творчества. а Еще больше доставалось его друзьям, менее знаменитым и любимым публикой, особенно Дельвигу как редактору. Битва кончилась резким вмешательством правительства, литературная газета была временно закрыта, Дельвиг отстранен от ее руководства. Суровые объяснения с Бенкендорфом, оскорбительные и пугающие, привели к тому, что Дельвик заболел, и вскоре случайная простуда стала для него роковой. Ближайшему другу Пушкина было всего лишь 32 года. «И мниться, очередь за мной», — написал поэт по поводу кончина Дельвига. Произведения, созданные Пушкиным в это время, полны грозных предчувствий, мотивов смерти и трагедии брожу ли я вдоль улиц шумных, безумных лет, угасшие веселье и другие. Смерть Василия Львовича Накануне свадьбы скончался дядя поэта Василий Львович Пушкин. Александр Сергеевич зашел к умирающему, тот был уже совсем слаб, но, увидев племянника, произнес «Как скучен Катенин». Перед этим читал он его в литературной газете. Пушкин при этих словах вышел из комнаты, чтобы дать дяде умереть исторически. Так сказал он друзьям. Примечание записал по-вяземски, цитируется по Вересаев, Пушкину жизни. Конец примечания. Сватовство. Избранница Пушкина Натали Гончарова, несмотря на редкостную красоту, все еще оставалась незамужней. Она была беспреданницей. Поэт решил вторично сделать ей предложение. Собираясь ехать к Гончаровым, поэт заметил, что у него нет фрака, и обратился за помощью к своему другу Нащёкину. Друзья были одинакового роста и сложения, а потому фрак у Нащёкина, как нельзя лучше, пришелся на Пушкина. Светотворство на этот раз было удачное, что поэт в значительной мере приписывал счастливому фраку. Нащёкин подарил этот фрак другу И с тех пор Пушкин, по его собственному признанию, в важных случаях жизни надевал счастливый нащекинский фраг. Строгая мать семейства Наталья Ивановна задала Пушкину два вопроса о его имущественном положении и о его положении относительно правительства, то есть благонадежности. Своё имущественное положение поэт охарактеризовал как удовлетворительное Что же касалось положения в отношении к правительству, не мог скрыть, что оно было ложно и сомнительно. Пушкин был исключен из службы в 1824 году, не получив чинов. Поэтому теперь он вынужден был писать Бенкендорфу, рассчитывая на его ходатайство, о поступлении на службу. Бенкендорф просьбу исполнил, последовало высочайшее повеление определить Пушкина в Государственную коллегию иностранных дел, с дозволением отыскивать в архивах материалы для сочинения истории Петра I. Пушкин был зачислен на службу 14 ноября 1831 года, а 6 декабря произведен в титулярные советники. Болдинская осень Решив все вопросы, связанные с предстоящим бракосочетанием, поэт отправился в Болдино, Нижегородское имение отца, чтобы вступить во владение близлежащей деревней Кистенёва, подаренной отцом к свадьбе. Пушкиным Болдина принадлежало в течение нескольких веков. Оно было получено одним из предков поэта от Ивана Грозного за заслуги при обороне смоленской В 1790 году обширное имение, включавшее несколько деревень и усадеб, дед поэта разделил между своими сыновьями. Сергею Львовичу достались половина села и расположенные рядом сельцо Кистенёвы, которое он теперь подарил сыну на свадьбу. В 1830-х годах Пушкин посетил Болдина трижды, и каждый раз он испытывал здесь прилив вдохновения. Летом 1830 -го года в Москве началась эпидемия холеры, и карантины задержали поэта в деревне на три месяца. Пушкин из от скуки. «Въезд в Москву запрещен, вот я заперт в Болдине. Я совсем потерял мужество и не знаю, в самом деле, что делать. Ясное дело, что в этом году, будь он проклят, нашей свадьбе не бывать. Мы окружены карантинами, но эпидемия еще не проникла сюда. Болдина имеет вид острова, окруженного скалами. Ни соседа, ни книги. Погода ужасная». Я провожу мое время в том, что мажаю бумагу и злюсь. Не знаю, что делается на белом свете. Я становлюсь совершенным идиотом, как говорится, до святости. Примечание Пушкин Н.Н. Гончаровой, 11 октября 1830 года, Болдина. Конец примечания. Беспокоясь о жизни и здоровье своей невесты, Пушкин несколько раз пытался проникнуть в Москву, но карантинные заставы останавливали его. Лишь в начале декабря ему удалось вернуться в город. Время вынужденной изоляции поэта в деревне получило наименование «Болдинской осени». Осень всегда была для Пушкина продуктивным временем, но тогда, лишенный развлечений и обуреваемый беспокойством, Он создал сразу несколько великолепных произведений, повести Белкина, маленькие трагедии, последние главы Евгения Онегина, «Домик в Коломне», историю села Горюхина, сказку о попе и о работнике его болте, стихотворение «Бесы», «Элегия», «Моя родословная» и многие другие. Евгений Онегин Работа над романом в стихах евгения Онегин продолжалась с 1823 по 1830 годы. Первые главы были написаны еще в Кишиневе, следующие в Одессе, затем в ссылке в Михайловском. задуман роман был именно как идеалистический не романтический. Роман охватывает события с 1819 по 1825 год То есть время создания и время действия романа примерно совпадают. Сюжет романа прост. Любовные взаимоотношения пресыщенного столичного мажора и наивной провинциальной барышни. Но помимо основного сюжета в романе наличествует масса лирических отступлений, зарисовок, размышлений. Поэт описал моду, обычаи, быт столичный и деревенский, культурные явления. А Евгений Онегин выходил отдельными выпусками, содержащими каждую одну главу. Отрывки из романа печатались в журналах и альманахах. В 1833 году вышло первое полное издание всего романа в одном томе. Первоначально Пушкин задумал девять глав романа, потом выбросил одну «Путешествие негина посчитав, что в ней слишком много критических замечаний, и ее не пропустят цензуры. Но затем Пушкин написал еще одну главу, десятую, содержавшую описание событий 14 декабря 1825 года, которую уничтожил, оставив только зашифрованные четверостиши. Видимо, для памяти эта глава считается безвозвратно утерянной и пока не найдено никаких свидетельств о том, что она существует в каком-нибудь списке. Дошедшие до нас фрагменты стров удалось расшифровать, за одну только характеристику, данную им, Александру Первому. Поэт мог жестоко поплатиться. Властитель слабый и лукавый, пляшевый щеголь, враг труда, нечаянно пригретый славой, над нами царствовал тогда. Но даже и в урезанном тексте Евгения Онегина цензоры нашли к чему придраться.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 «Маленькие трагедии» — это циклы из четырех одноктных пьес в стихах, действия которых происходят в Западной Европе в разные времена. В основе сюжета трех из них — «Каменный гость», «Скупой рыцарь», «Моцарт» и «Сальери», «Человеческие страсти», «Любовь», «Ревность», «Скупость», «Зависть», тема четвертой — «Пира во время чумы», «Глобальная катастрофа». Первоначально Пушкин задумывал создать гораздо больше таких пьес, Об этом замысле свидетельствует сохранившийся список заглавий: Скупой, Ромул и Рем, Моцарт де Сальери, Дон Жуан, Иисус Берельт-Савыцкий, Павел I, «Влюбленный без Дмитрий и Марина, «Кубский». Однако у поэт осуществит лишь 3 идеи списка, добавив к ним жутковатый сюжет "Пир во время чумы" навейный по всей очевидности эпидемии холеры. Скупость отца, зависть коллег, безрассудная страсть – все это было известно Пушкину не понаслышке. Невероятной скупостью отличался его собственный отец Сергей Львович, послуживший прототипом скупого рыцаря. В противопоставлении гуляки праздного гениального Моцарта и обделенного талантом педанта Сальери явно прослеживаются отношения самого Пушкина с завистниками но особенно интересен образ обольстителя и злостолюбца Дон Гуана. Сюжет этот пришел в литературу в XIV веке. Прототипом легендарного Дона Жуана считается севильский аристократ Дон Хуан Тенорио. Его смелые любовные дуэльные похождения наводили ужас на всю Севилью, пока убийство Хуаном командора рыцарского ордена Калатравы не переполнило чашу. Члены ордена Калатравы решили сами наказать дерзкого убийцу. От имени молодой и красивой женщины они назначили ему свидание поздно ночью в церкви, где был похоронен командор, убили развратника и распустили слух, что Дон Хуан не завергнут в ад статуей. Образ легендарного обольстителя воплощали многие талантливые поэты и драматурги Тисо де Мулино, «Мольер», «Гальдони», «Кофман», «Байрон». Пьеса Пушкина была написана после того, как он увидел русскую премьеру оперы Моцарта «Дон Жуан» или «Наказанный развратник», поставленный в апреле 1828 года в Петербургском Большом театре. Безусловно, между героем произведения и самим Пушкиным очень много сходства. Как и Дон Гуан, Пушкин был непревзойдённым импровизатором любовной песни и соблазнял женщин без счёта. Разбрата, покорный ученик, он не раз в письмах хвастался своими любовными успехами. Он не стремился ни оправдать, ни обелить своего персонажа и себя в его лице. Теперь он собирался жениться на чистой, неиспорченной девушке, которая, как и его герой, мог сказать... Вас полюбя, люблю я, добродетель, и в первый раз смиренно перед ней дрожащие колена преклоняю. она может быть, он предчувствовал и грядущую беду, и спрашивал себя, готов ли он встретить без трипета все, что пошлет ему судьба.